Ангелы, несущие паланкин, покинули заоблачную гору и устремились на юг. Метатрон приказал им доставить властителя в безопасное место подальше от поля боя, потому что хотел еще на некоторое время сохранить ему жизнь. Но вместо того, чтобы предоставить дряхлому существу охрану из нескольких полков, которые лишь привлекли бы внимание противника, Он положился на бурю, решив, что в таких условиях маленький отряд будет надежнее большого войска. Возможно, его замысел увенчался бы успехом, если бы некий скальный Мара, деловито насыщавшийся телом сраженного бойца, не взглянул вверх как раз в тот момент, когда бок хрустального паланкина блеснул в луче направленного в небо прожектора». Что-то шевельнулось в памяти скального Мары. Он помедлил, сжимая в горсти теплую печень. И когда один из собратьев отпихнул его в сторону, ему вдруг вспомнилась болтовня песца на северном острове. Он немедленно расправил кожистые крылья и взмыл вверх. И спустя несколько секунд вся стая последовала его примеру. к с а ф а н и я и ее ангелы прилежно искали всю ночь и часть утра. Наконец они нашли в скале, южнее крепости, крохотную трещину, которой д н ё м раньше там не было. Они изучили и расширили е ё и теперь лорд Азриэл спускался по системе пещер и туннелей, ведущих далеко вглубь земли. Он думал, что придется идти в кромешном мраке, но его опасения не оправдались. Здесь был какой-то источник тусклого света, словно поток мириадов мельчайших частиц, испускавших слабое сияние. Подобно мерцающей реке, они безостановочно плыли по туннелю вниз. «Пыль — Пыль? — сказал он своему Дэймону. Он никогда еще не видел ее невооруженным глазом. Но ведь и с таким количеством пыли сразу ему тоже не доводилось сталкиваться. Он упорно шагал дальше. Наконец туннель резко расширился, и лорд а з р и л обнаружил у своих ног огромную пещеру, в которой легко уместилась бы дюжина соборов. Дна у нее не было, Её стены отвесно уходили на сотню-другую метров вниз, к краю гигантской пропасти, чернее самой тьмы. И именно туда струился нескончаемый поток пыли. Частиц в нём было не меньше, чем звёзд во всех галактиках Вселенной. И каждая частица была микроскопической крупинкой сознания. Их свет окрашивал всё вокруг, в печальные тона. Лорд а з р и л и его Дэймон стали спускаться к бездне и постепенно начали различать в полумраке то, что находилось за провалом в нескольких сотнях метров от них. а з р и л у почудилось там какое-то шевеление, и чем дальше он спускался, тем яснее становилась эта картина. По обрывистому склону осторожно двигалась вереница едва заметных «Бледных фигур. Там были мужчины, женщины, дети и прочие самые разнообразные существа. Иных он уже когда-то видел, а иных не встречал ни разу в жизни. Стараясь сохранить равновесие, они не обращали на него внимания. И поняв, что это духи, лорд Азриэл почувствовал, как зашевелились волосы у него на голове. «Лира». «Уже п о б ы в а л о здесь», — тихо сказал он снежному барсу. «Смотри, не поскользнись», — негромко откликнулся тот. В это время Уилл и Лира, промокшие насквозь, дрожащие и измученные до полусмерти, слепо брели по грязи, камням и узким ущельям, где бежали набухшие после грозы красные от крови ручьи. Лира боялась, что дама Салмакия вот-вот умрет. Она уже несколько минут не могла произнести ни слова и лежала обмякшая, без сознания, у девочки на ладони. Когда они, наконец, отыскали ручеек с чистой водой и поднесли п о л н ы й ее пригоршни к своим пересохшим губам, Тиалис на плече у в ы л а приподнялся и сказал... «Уилл, я слышу. с к а ч е т лошади. У лорда Азриэла нет кавалерии. Значит, это враг. Переберитесь на тот берег и спрячьтесь. Видишь, там кусты. Пойдем», — позвал Уилл, обернувшись к Лире. Они перешли вброд ледяной поток. и как раз вовремя успели выкарабкаться из р а с с е л е н ы Раздался конский топот, и появившиеся над обрывом всадники направили лошадей к воде, чтобы напоить их. Это не было похоже на кавалерийский отряд. Верховые, покрытые такой же густой короткой шерстью, как и сами лошади, обходились без одежды и сбруи. Однако они были вооружены трезубцами, сетями и етаганами. у в ы л и Лиры не стали задерживаться, чтобы разглядеть их. Они пригнулись пониже и побежали по неровной земле, думая только о том, как бы уйти незамеченными. Но им приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не вывихнуть лодыжку. А наверху гремел гром, так, что они не слышали с в и с т ы и клёкота скальных мар, пока не увидели их перед собой. Летучие твари окружили какой-то блестящий предмет. Он был немного выше их и лежал на боку в грязи. Кажется, это было что-то вроде большой клетки с хрустальными стенками. Визжа и вопя, они колотили по ней лапами и камнями. И не успев сориентироваться и повернуть в другую сторону, у и ы л и Лира выскочили прямо в середину этой отвратительной стаи.